Глава 15. Мы видели великие чудеса. Я веду эти записи изо дня в день и все жду того дня, когда смогу написать, что и для нас, наконец, солнце проглянуло сквозь тучи. Мы задерживаемся здесь против собственного желания и горько сетуем на то, что не видим пока надежного способа освобождения. Но иной раз мне приходит в голову, что когда-нибудь... Мы с благодарностью будем думать об этой вынужденной задержке, которая дает нам возможность наблюдать все новые чудеса изумительной страны и жизнь ее обитателей. Победа туземцев и гибель человека-обезьян совершенно изменили наше положение. С тех пор мы стали подлинными хозяевами в стране, так как туземцы взирали на нас со страхом, соединенным с благодарностью за то, что мы, пользуясь своей чудодейственной силой, помогли ему уничтожить исконных врагов. Может быть, их и обрадовал бы уход столь могущественных и чуждых сожителей, но никакого способа добраться вниз они, видимо, не могли нам предложить. Насколько я понял по их жестикуляции, раньше существовал подземный ход, нижний конец которого мы, очевидно, видели, когда обходили плато. Этим путем в разные времена поднялись, несомненно, на плато и человека-обезьяны, и индейцы, и им же воспользовались сравнительно недавно Мэпплю Уайт и его спутник. Но всего год тому назад произошло сильнейшее землетрясение, после которого подземный ход оказался заваленным в верхней своей части. Этот путь был, следовательно, отрезан. Туземцы только качали головами и пожимали плечами, когда мы знаками выражали свое желание спуститься на равнину. Трудно было сказать, действительно ли они не могли помочь нам, либо просто не хотели. После победоносного похода Уцелевшие остатки обезьянь племени были переселены на эту сторону озера, до чего истошно они вопили дорогой. Их разместили невдалеке от пещер индейцев. Отныне человеку обезьянам предстояло быть только дровосеками и водоносами. Через два дня после битвы мы с нашими союзниками снова пересекли плато и расположились лагерем у подножья их утесов. Они хотели, чтобы мы поместились вместе с ними в пещерах, Но лорд Рокстон решительно отверг это предложение, считая, что таким образом мы оказались бы всецело в их власти и могли бы подвергнуться опасности в случае, если бы у них возникли какие-нибудь предательские замыслы против нас. Поэтому мы сохранили нашу независимость и, поддерживая с туземцами самые дружественные отношения, в то же время всегда были готовы к самозащите и отпору. Тем не менее, мы постоянно посещали их пещеры, которым всегда удивлялись, не умея определить, природа ли тут поработала, или это дело рук человека. Все они были выдолблены в одном слое, какой-то мягкой породе, промежуточной между вулканическим базальтом, образовавшим верхние красноватые утесы, и твердым гранитом, служившим основанием всему плато. Отверстия пещер были расположены на высоте 25 метров от поверхности Земли. К ним вели длинные каменные лестницы, такие узкие и крутые, что ни одно крупное животное не могло бы по ним забраться. Внутри пещер было тепло и сухо. Прямые коридоры различной длины углублялись в толщу кряжа. Гладкие серые стены были украшены превосходными рисунками, сделанными при помощи обугленных палочек и изображавшими различных зверей, населяющих плато. Благодаря этому, если бы даже в земле мэп не осталось ни одного живого существа, будущий исследователь нашел бы на стенах здешних пещер достоверное свидетельство о необычайной фауне, столь недавно существовавшей на земле, о динозаврах, игуанодонах, рыбах, ящерах и прочих. С тех пор, как мы узнали, что исполинские игуанодоны имеют своих хозяев, которым служат домашним скотом или, вернее, бродячими мясными кладовыми, мы вообразили, будто человек господствует на плато, несмотря на свои примитивные средства защиты и нападения. Но вскоре мы убедились, что это не так, и что человека здесь пока только терпит. Драма разыгралась на наших глазах на третий день после того, как мы расположились лагерем подле пещер туземцев. В этот день Сэммерли и Челленджер с утра отправились к озеру, где несколько туземцев, по их указаниям, вылавливали гарпунами разные экземпляры крупных ящериц. Мы с лордом Джоном оставались в лагере, а на травянистых склонах перед входом в пещеры. Довольно много индейцев занималось различными домашними работами. Внезапно раздался сигнал тревоги и пронзительные крики «Сто! Сто!» вырвавшиеся из сотни глоток. Мужчины, женщины и дети мгновенно помчались со всех сторон к пещерам и, обезумев от страха, стали карабкаться по лестницам, торопясь укрыться в своих убежищах. Взглянув вверх, мы увидели, что они машут нам руками и знаками предлагают присоединиться к ним. Мы с лордом Джоном схватили наши скорострельные ружья и выбежали из лагеря, желая узнать, что случилось. Вдруг из ближайшей рощи выскочило 12-15 индейцев. Они мчались, что было сил, а за ними по пятам гнались два страшных чудовища, точно таких, как то, что как-то подходило ночью к нашему лагерю, и то, что преследовало меня во время моего одинокого ночного путешествия. Сложением они напоминали омерзительных жаб и подвигались вперед огромными прыжками, но размеров были совершенно невероятных. Много больше самого большого слона. До сих пор мы видели их только ночью, так как они ночные хищники и днем выходят из своих логовищ только тогда, когда их потревожат, что случилось на этот раз. Мы стояли пораженные их видом. Их угреватая кожа странно отливала, словно рыбья чешуя и яркие солнечные лучи зажигали ее радугой при всяком движении чудовищ. Впрочем, наблюдать нам пришлось недолго, так как чудовища в несколько прыжков настигли несчастных беглецов и устроили ужасающую бойню. Прием они применяли такой. Обрушившись всей тяжестью на ближайшую жертву, они оставляли ее лежать, раздавленную и изуродованную, и нагоняли следующего. Несчастные индейцы дико кричали, но не могли уйти от проворных и, по-своему, ловких чудовищ. Они гибли один за другим, и к тому времени, когда мы с лордом Рокстоном подоспели на помощь, в живых оставалось всего человек шесть. Впрочем, наша помощь оказалась бесполезной. Мы только себя подвергли той же опасности. Отбегая назад, мы на протяжении каких-нибудь 200 метров разрядили в чудовищ обе свои двустволки, выпуская пулю за пулей, но это произвело не больше впечатления, чем если бы мы осыпали их бумажными шариками. Организм этих громадных, присмыкающихся, не боится ранений. И, кроме того, у них нет главного мозгового центра, который могло бы сокрушить современное огнестрельное оружие. По счастью, треск и вспышки наших выстрелов все же отвлекли внимание чудовищ, и это дало возможность и туземцам, и нам добежать до спасительных ступеней. Но там, где конические разрывные пули 20 столетия оказались бессильны, справились отравленные стрелы дикарей, которые туземцы пропитывают соком строфанта, а потом погружают в разлагающуюся падаль. Стрелы эти не спасают охотника при встрече со зверем в лесу, потому что яд действует на этих чудовищ очень медленно из-за их вялого кровообращения, и они успевают догнать и умертвить свою жертву раньше, чем начнут терять силы. Но на этот расположение было иное. И как только чудовища загнали нас на лестнице, стрелы посыпались на них дождем из каждой щели скалы. В одну минуту они сплошь ощетинились стрелами, словно вдруг покрылись перьями, но, не обращая на это внимания, продолжали прилагать усилия, чтобы добраться до намеченной добычи. Они цеплялись когтями и зубами за ступеньки, брызгали пеной в бессильной ярости, Иной раз взбирались на один-два метра и тотчас обрывались и вниз. Но прошло немного времени, и яд сделал свое дело. Одно из чудовищ глухо заворчало и повалилось на земь, свесив громадную плоскую голову. Другое запрыгало вокруг него, испуская пронзительные и жалобные вопли, но через минуту тоже свалилось в агонии и скоро затихло. Тогда туземцы толпой высыпали из пещер. И с криками торжества закружились вокруг трупов в бешеной пляске, не помня себя от радости, что уничтожены еще два врага, одни из самых опасных. В ту же ночь они разрезали трупы на куски и отнесли подальше, чтобы они не заражали воздух. Есть этого мяса нельзя было, так как яд продолжал действовать. Два огромных вырезанных сердца, величиной каждое в большую подушку, долго продолжали жить самостоятельной жизнью ритмично сокращаясь и расширяясь, и замерли только на третий день. Когда-нибудь, когда у меня будет письменный стол, поудобнее этого ящика из-под мясных консервов, и лучшие письменные принадлежности, чем стертый обломок карандаша да рваный и блокнот, к тому же последний, я напишу побольше об индейцах племени Эккала, о нашей жизни среди них, о том, что мы видели в сказочной земле Мэплюайта. Память, наверное, не изменит мне. В ней до конца моих дней сохранится каждый час, каждое впечатление этого периода с такой же четкостью и ясностью, с какой сохраняются воспоминания о событиях детства, так что никаким новым переживаниям не вытеснить их. Придет время. Я опишу ту чудесную лунную ночь на Большом озере, когда в сети индейцев попался молодой ихтиозавр. Странное существо, на вид не то тюлень, не то рыба с двумя глазами, прикрытыми костяными пластинками по обеим сторонам головы и третьим на темени. Пока мы тащили его к берегу, он бился так сильно, что едва не перевернул наш челн. И в ту же ночь зеленая водяная змея, выбросившись из камышей, обвелась вокруг индейца, сидевшего на руле в челне Челленджера, и унесла несчастного. Я расскажу также о таинственном белом ночном животном. Мы и по сей день не знаем, зверь это или присмыкающийся которая обитала в отвратительном болоте к востоку от озера и сновала в темноте, выделяя слабый фосфорический свет. Индейцы так боялись его, что не решались подходить близко к его убежищу. А мы раз за два направлялись туда, видели его издали, но не могли пробраться через непроходимые топи. Могу только сказать, что величиной животное было с корову и распространяло далеко кругом неприятный мускусный запах. Расскажу я и о гигантской птице от которой в один прекрасный день Челленджер удирал под защиту скал. А быстроногой птицы много выше страуса, с истребиной шеей и хищной головой, напоминавшей череп скелета. Когда Челленджер, спасаясь от нее, карабкался вверх по каменной лестнице, она одним ударом клюва, как секачом срезала каблук его сапога. Зато на этот раз современное оружие оправдало себя. Огромное создание, 3,5 с метра от ног до головы, Запыхавшийся, но сияющий профессор назвал его Форорахусом. От выстрела лорда Рокстона забилась на земле. Несколько минут из кучи перьев судорожно выбрасывались две сильные ноги, да вспыхивали огнем неутоленные ненависти желтые глаза, потом все затихло. Доживу ли я до того времени, когда этот злой сплюснутый череп найдет свое место среди других трофеев лорда Рокстона в его комнате в Альбане? Упомяну я, конечно, и о Тоскадоне, исполинском трехметровом кролике с выступающими острыми резцами, которого мы подстрелили как-то на рассвете, когда он вышел на водопой к озеру. Обо всем этом я расскажу когда-нибудь подробно, и наряду с волнующими днями опишу не без удовольствия дивные летние вечера, когда мы дружески беседовали, лежа в густой траве на опушке леса, глядя на темно-синее небо, раскинувшееся высоко над нами любуясь причудливыми птицами, которые порхали кругом, и странными созданиями, выползавшими из своих нор, чтобы поглазить на нас. Деревья низко опускали ветки под тяжестью сочных, притрано-сладких плодов, а из травы выглядывали прелестные, незнакомые цветы. А долгие лунные ночи, когда мы неподвижно лежали в челнах на сверкающей поверхности большого озера и с восторгом и невольным страхом читали его тайны. Вот побежали по воде широкие круги от того, что всплеснулось фантастическое чудовище. А там, на глубине, где сгущается мрак, вдруг мелькнуло какое-то неведомое создание, оставив за собой зеленоватый светящийся след. На этих картинах когда-нибудь в будущем с наслаждением остановится и моя память, и мое перо. Но теперь вы спросите меня, наверное, как могли мы спокойно заниматься такими наблюдениями? Отчего затягивали время, тогда как мы должны были все дни и ночи искать выхода, искать способы вернуться в цивилизованный мир? Я отвечу на это, что каждый из нас внес свою лепту для разрешения неблагодарной задачи, но все наши усилия оказались тщетными. В одном мы убедились очень скоро. Индейцы не стали бы нам помогать. Во всех других отношениях они были дружелюбно расположены, готовы даже преданно служить нам. Но стоило заикнуться, чтобы они помогли сделать и перенести нечто вроде моста, который мог бы перекрыть пропасть, либо попросить у них кожаных ремней или лиан, из которых можно было бы сплести необходимые нам веревки, как мы встречали решительный отказ. Они улыбались, качали головами, и дело этим ограничивалось. Даже старый вождь в упорстве не уступал другим и только Маритас Юноша, которого мы спасли, задумчиво поглядывал на нас и выражал свое сочувствие.